Глава вторая. Погоня. К рассвету буря начала выдыхаться. В наступившей тишине было отчетливо слышно шлепанье капель, падавших со свеса крыши. Равномерный звук болезненно отдавал Султаниса в голове, заставляя почти тосковать о свисте и завываниях ветра. Серое небо висело над самой землей, и его свинцовая тяжесть, казалось, ощутимо давила на полуэльфа. «Волна, знать, не скоро уляжется», — глубокомысленно заметил Карамон. Некоторое время назад друзьям случилось остановиться в городке Порт-Болифор в гостинице «Свинья и свисток». Содержал ее милейший малый по имени Уильям Пресная Вода, бывший матрос. Наслушавшись его моряцких историй, Карамон нахватался кое-каких познаний и возомнил себя большим докой по части морских путешествий. Никто не возразил Карамону, все остальные знали о море еще меньше богатыря. Один только Рейстлинг ревил губы в ядовитой усмешке, когда его брат-близнец, всего-то несколько раз в жизни садившийся в лодку, принимался корчить из себя бывалого морского волка. «Может быть, не стоит?» — подала голос Тика. «Мы уезжаем и уезжаем сегодня», — мрачно отрезал танис «Нам надо уносить ноги из устречного, хотя бы для этого пришлось прыгать в воду и плыть». Переглянувшись, спутники вновь уставились на таниса Он стоял к ним спиной и смотрел в окошко. Он не видел, как они обменивались взглядами и пожимали плечами, но вполне догадывался об этом. Друзья опять собрались в комнате близнецов. До рассвета было еще не менее часа, но Танис разбудил всех, как только услышал, что рех ветра постепенно делается тише. Вот он набрал в грудь побольше воздуху и повернулся к ним лицом. «Не подумайте, что это каприз», — проговорил он. «Просто мне открылись опасности, о которых я не могу сейчас распространяться. У нас нет времени». «Скажу вам только, что такой угрозы, как сейчас, над нами никогда еще не висело. Никогда. Надо уходить и немедленно!» Он сам расслышал в своем голосе нотку истерики и поспешно умолк. Последовала тишина. Потом Карамон, неловко поерзав, пробасил «Ясное дело, Танис. Надо так надо». «Мы уже собрались», — сказала Золотая Луна. «Мы готовы идти, как только ты скажешь». «Тогда идемте», — кивнул Танис. «Сейчас сбегаю за вещами», — замялась Тика. «Давай, только побыстрее», — отпустил ее эльф «Я помогу ей, пожалуй», — негромко предложил Карамон. И великан, одетый, как и Таннис, в похищенный офицерский доспех, вышел следом за Тикой, желая, скорее всего, перед дальним путешествием улучить с ней минутку наедине. Эта мысль вызвала у таниса необъяснимое раздражение. Золотая луна и речной ветер тоже отправились за вещами. В комнате с эльфом остался один рейстин. Все, что требовалось колдуну, было при нем. Посох мага, да неприметная с виду сумка, в которой хранились книги заклинаний, волшебные вещества, травы от кашля и, конечно, бесценное око дракона, съежившееся до размера детской игрушки. Танис все время чувствовал на себе неотступный взгляд странных золотых глаз молодого волшебника. По неволе закрадывалось ощущение, что горящие эти глаза видели что-то во тьме, окутавшее нынче душу полуэльфа. Однако маг предпочитал помалкивать. «Почему?» — с возрастающим раздражением спрашивал себя Танис. Ему уже почти хотелось, чтобы Рейстлин начал его расспрашивать или в чем-нибудь обвинил. Ему почти хотелось выплеснуть друзьям всю правду и избавиться от груза лжи, при том, что он знал, к чему приведет подобная откровенность. Но Рейстлин молчал, только кашлял почти беспрерывно. Прошло несколько минут, и друзья вернулись в комнату, неся свои вещи. «Мы готовы, Танис», — в полголоса сказала ему Золотая Луна. У Таниса перехватило горло. «Сейчас я скажу им», — решил он твердо, — «и будь что будет». Глубоко вздохнув, он обернулся и увидел круг лиц, светившихся безграничной верой в своего вожака. И Танис понял, что не посмеет поколебать это доверие, ведь им больше не за что было держаться, не на кого надеяться. И приготовленные слова так и остались непроизнесенными. «Пошли!» — буркнул он, и первым направился к двери. Сладкий сон Маквеста Картхон нарушил громкий стук в дверь каюты. Привычные мигом вскакивать в любое время суток, капитан проворно свесила ноги с койки и потянулась за сапогами. «Кто там?» — крикнула она, в то же время чутко прислушиваясь к движениям корабля и стараясь оценить ситуацию. Взгляд, брошенный в маленький иллюминатор, показал ей, что штормовой ветер успел улечься, однако качка свидетельствовала, что не было порядочное. «Пассажиры пришли!» — прозвучал из-за двери голос первого помощника. «Сухопутные крысы!» — подумала она и со вздохом уронила сапог, который как раз собралась натянуть «Скажи им, пусть убираются, откуда пришли», — приказала она, вновь откидываясь на койке. Выход откладывается. Снаружи, судя по всему, возникли некоторые разногласия. Помощник разразился яростным ревом, и чей-то голос отвечал ему с не меньшей страстью, хотя, может быть, и не так громко. Маквеста поняла, что вставать все-таки придется. Ее первый помощник, басохн караф был минотавром, а этот народ отнюдь не славился кротостью нрава. Сила у него была неизмеримая, а совесть отягощали убийство без видимых причин, что, собственно, и сделало его моряком, ибо на судах подобных Перешону не привыкли особо интересоваться прошлым членов команды. Маквеста распахнула дверцу каюты и поспешила на палубу. «Что происходит?» — со всей суровостью спросила она, поглядывая то на звероголового Старпома, то на его супротивника, бородатого парня в доспехах офицера армии-повелителя. Чуть и карие глаза этого последнего показались ей знакомыми. «Я же ясно», — сказала по эльф — «выход откладывается», — повторила она, меряя его сумрачным взглядом. «Я...» — «Надо поговорить, Маквеста», — быстро перебил Танис. Отпихнув с дороги Минотавра, он хотел было подойти к ней, но карав схватил его за плечо и рванул назад, опрокинув на палубу. Второй офицер, редкостный здоровяк, испустил глухое рычание и двинулся на выручку приятелю. Глаза Минотавра вспыхнули предвкушением, а в руке мигом появился кинжал, выхваченный из-за широкого многоцветного матерчатого пояса. Команда торопливо собиралась кругом, надеясь потешиться зрелищем драки. «Карамон!» — танец предупреждающе вскинул руку. «Ков!» — рявкнула Маквеста, взглядом напоминая помощнику, что это были пассажиры, оплатившие проезд, а стало быть не подлежащие грубому обращению, по крайней мере ввиду земли. Минотавр грозно насупился, но кинжал исчез столь же быстро, сколь и появился. Презрительно повернувшись, Караф, или Ков, как называла его Маквеста, отошел прочь, а команда разочарованно заворчала. К разочарованию, впрочем, примешивалась надежда. Было ясно, что с такими пассажирами не соскучишься. Маквеста помогла Танису подняться и впивать в него тем пристальным изучающим взглядом, который был знаком всем желавшим вступить в ее команду. И от нее не укрылась разительная перемена, происшедшая с по эльфам с того времени, когда всего четыре дня назад они с приятелем-великаном приходили договариваться насчет проезда. «Не иначе», — сказала себе Маквеста, — «парня протащили в самую бездну, а потом назад». С полуэльфом явно стряслась какая-то беда, но она, капитан Маквеста Картхон, выручать его отнюдь не собиралась. Во всяком случае, и мысли не держала рисковать для этого своим кораблем. Хотя, ребята все-таки заплатили половину вперед, а денежки ей были во как нужны. но ну, посудите сами, мог ли простой пират тягаться с повелителями? — Ладно, пошли ко мне, — грубовато сказала Маквеста, и первая направилась вниз. — Побудь тут, Карамон, — приказал спутнику полуэльф. Великан молча кивнул. Бросив мрачный взгляд на Минотавра, он отошел назад и присоединился к друзьям. Те стояли молча, сгрудившись вокруг своего тощего багажа. Танис тем временем спустился по трапу и следом за Маквестой протиснулся в каюту. В крохотном помещении было тесно даже вдвоем. Да и весь перешон был не как велик, поджарая суденышка, быстрая, легкая и поворотливая. То есть именно то, что и требовалось для рода деятельности, избранного Маквестой. Ей приходилось быстро входить в гавани и незаметно покидать их, доставляя или принимая на борт грузы, отнюдь не всегда ей принадлежавшие. Определенную часть дохода капитану Картхон приносили и торговые корабли, например, Павантаские, которые она на своем перешоне без труда нагоняла, быстренько потрошила и столь же быстро отваливала. Случалось ей, причем вполне успешно, состязаться в скорости и с кораблями-повелителей, хотя с этими последними Маквеста не связывалось принципиально. К большому несчастью, боевые корабли-повелители все чаще сопровождали купцов и сами собирали с них дань. Маквесте это приносило сплошные убытки. Потому-то она и снизошла до того, чтобы перевозить пассажиров. В обычных условиях это было для нее нечто неслыханное. Сняв шлем, Пуэльф сел за стол, вернее, неловко шлепнулся на сиденье. Он никак не мог приспособиться к движениям качавшегося корабля. Маквеста, привычная к качке, осталась стоять. «Ну так чего тебе надо?» — спросила она, зевая. «Я же ясно сказала, что сегодня в море не выйду. Волна...» «Нам необходимо отчалить», — сказал Таннис. «Послушай», — терпеливо проговорила Маквеста, мысленно напомнив теперь уже себе, что перед ней был пассажир, оплативший свой проезд звонкой монете. «Если у тебя какие-то трудности, так при тут я? Я не собираюсь рисковать ни кораблем, ни командой. Я...» «Трудности?» — пристально глядя на нее перебил Таннис. «Могут возникнуть не у меня, а скорее у тебя». «У меня?» От изумления Маквеста даже откачнулась назад. Танис положил руки на стол и постарался сосредоточить на них взгляд. Пляска корабля, стоявшего на якоре, помноженная на телесные и душевные напряжения минувших четырех дней, грозила морской болезнью. Зеленоватый оттенок его кожи и темные круги под провалившимися глазами навели Маквесту на размышления. В самом деле, иные покойники выглядели краше, чем этот полуэльф. «Не поняла», — бросила она коротко. «Я... Три дня назад я попался по драконов», — тихо проговорил Танис, не отрывая взгляда от своих рук на столе. Хотя попался, слово неточное. Он просто увидел меня в этом обмундировании и принял за одного из своих офицеров. Мне пришлось сопровождать его к войскам. Я провел там несколько дней и кое-чего наслушался. Так вот, я знаю, чего ради повелителя Дракониды перетряхивают устричный сверху донизу. Я знаю, что они ищут, вернее, кого».